75. -е. Март 1. -е. Нелегко преодолеть вибрации окружающей среды, особенно когда напряжение их усиливается. Оно может усилиться до такой степени, что контакт с учителем может быть нарушен. Вот это то, чего следует опасаться. Все же силы надо найти их преодолеть. Не хватает своих обратиться за помощью свыше. Именно внимание следует оторвать от устремления его вниз и вокруг и направить ко мне. И как только лик мой и вибрации его вытеснят вибрации, идущие из плотного окружения, контакт установится снова. Не следует забывать, что решающим условием остается воля и направление ею устанавливаемые. Сегодняшний опыт показал, что повторение имени… Лик в сердце, представление себя в луче, представление серебряной нити и устремление к фокусу великого сердца достаточно для того, чтобы восприятия пошли обычным путем, нейтрализуя противодействие. «Именем моим победите тьму». Это надо понять в приложении к жизни. А также и то, что тьма мира его. сего – Устремляется на носителя света с целью свет в нем нарушить и заменить его сумерками обыденности. Обыденность кричит, обыденность рычит и яро устремляется на несущего света. Но мир введен в сердце, значит, можно противостать. Так отнимает у приходящего властью над сознанием и передается высшей триаде. Именно с нею объединившись, ее цитаделью избрав, можно смело встречать волны жизни. Их сила направлена на низшую четверицу, и сознание уязвимо, пока сосредоточено в ней. Но стоит поднять его кверху, изъяв из четырех, как становится оно неуязвимым для вихрей низших слоев и плотных условий. Красиво встречать волны, значит, встречать их в равновесии полном, стойко, непоколебимо, и зная о нерушимости духа. Идет князь мира сего, но не имеет во мне ничего. Эту формулу надо понять. Князя нет, он уничтожен, но волны, поднятые им, все еще сильны и очень, и надо от них не иметь в себе ничего, чтобы не зазвучать с ними в унисон. Это можно достичь, подняв сознание выше. Волны могут разбить корабли, но птицы летящие они не коснутся. Орел в поднебесье неуязвим, ибо высоко поднялся над условиями низин. На крыльях могучих орлинах поднимается дух, и жизни пучины, и волны житейского моря ему не страшны.